Издательский дом «Союз» и издательство «Покидышев и сыновья» представляют Виктор Пелевин Один вог Эпиграф Один кулон — это количество электричества, проходящее через поперечное сечение проводника при силе тока, равной 1 амперу, за время, равное 1 секунде. Система Си Один вок это количество щиты, выделяющиеся в женском туалете ресторана «Скандинавия», когда мануал-релифер Диана и орал-массажист Лада, краем глаза оглядывая друг друга у зеркала, приходят к телепатическому консенсусу, что уровень гламура примерно одинаков, так как сумка Армани в белых чешуйках, словно бы сшитая из кожи ящера-альбиноса, и часики от Гуччи с переливающимся узором, вписанным в стальной прямоугольник благородных пропорций, вполне компенсируют похожий на мятую школьную форму брючный костюм от Прада, порочно рифмующийся с короткой стрижкой под мальчика. Но этот с трудом достигнутый баланс парадигм и извивов делается совсем не важен. Когда в туалет входит натурал-терапевт Мюся с острыми стрелами склеенных гелем волос над воротом белого платья от Бёрбери, которая напоминает туго стянутый двубортный плащ с косоотрезанными рукавами. После чего Лада с Дианы приходят в себя и вспоминают, что дело не в гутче и праде, которые после недельных усилий может позволить себе любая небрежливая школьница, и даже не в бёрбере с двумя рядами перламутровых пуговиц, а в доведенном до космического совершенства фирмой Brabus автомобиле Мерседес g золотыми символами R800, на котором Мюся, как обычно, подъехала со своим другом и спонсором. А Мюся с пронзительной ясностью осознает, что секрет совершенного релифа не столько в знании мужской психологии, анатомии или в других гранях трудного женского опыта, сколько наоборот, в полном отсутствии такового. В крахмальной свежести души и наивной ясности взгляда, связанных даже не столько с возрастом, сколько с незнанием некоторых вещей, которые Мюся уже не сможет забыть никогда. что при рыночном укладе обстоятельств не гарантирует место в автомобиле Brabus эрви семьсот на завтра так как лада с дианой юны и готовы на все а крем виши Poetain не поворачивает время вспять как обещает инструкция вкладка а скорее напоминает о его необратимости и что может оказаться гораздо серьезнее всего вышеперечисленного сам друг и спонсор нервно курящий в это время на балконе сигару тринедат фудейлерс на которую с кривой ухмылкой глядит из зацепления безногий инвалид в камуфляжном тряпье, начинает догадываться, что дело вовсе не в массаже и даже не в анальном эскорте, в этом резком, холодном и невыразимо тревожном порыве ветра, только что долетевшем со стороны Кремля. Хотя, может быть, и скорее всего так и есть, что все это в очередной раз просто всем померещилось.